Глава 22. За обустройством статистическими и кулинарными инновациями, знакомством с окрестностями, госпожа Попаданка упустила из виду два важных момента, а именно верховую езду и приближающуюся зиму, следующую за осенью. Если с первым упущением Нина Андреевна примирилась довольно легко, ну, не шмогла я, не шмогла, тихо ходить, сидя верхом на лошади, вокруг усадьбы ей удавалось, то второе было подобно грому среди ясного неба. «Да уж, расслабилась ты, матушка», — корила себя Нина, осознавая глубину «ж», в которую угодила по собственной глупости. Оказалось, что у нее и у остальных обитателей Мозаби, правда, Ида что-то там припасла для своих, либо нет, либо мало предназначены для этого сезона вещей. Пусть по отрывочным воспоминаниям о климате Прибалтики Розанова предполагала нестуденную зимнюю пору, однако уже осенние дожди навевали уныние и тревогу относительно проживания без центрального отопления в каменном доме с высоченными потолками. Имеющиеся печь оптимизма не внушали, прогревали не сильно и недалеко. Вопрос к старости на тему улучшения качества обогрева повис в воздухе. «Ваша милость, простите, но я не знаю, как тут и что. Господа, зимой тут никогда не жили, а охотились всего по несколько дней, так что справлялись как-то мямлил Ларсбор. сбор, а Нина снова ругала себя, что не озаботилась перекладкой камина и печей заранее. Арис тоже впала в депрессию, когда вслед за госпожой осознала, что ни теплого плаща или шубы, ни ботинок, ни толстых теплых платьев она из дома флетчеров не захватила. Те два шерстяных, что Нина носила на корабле в начале лета, не в счет. Молодые и старые. Девчонка расплакалась от досады. «Айрис, перестань! Несмертельно, время есть!» — прервала стенание горничной виконтесса «Поедем в город, купим. Так что не ной, лучше подумай, что выбрать. Готовое, если найдем. Или отрез, чтобы пошить самим». «Отрез, миледи! Я быстро сошью, дешевле выйдет!» — с энтузиазмом ответила Айрис, утирая слезы. «Когда поедем?» — вот еще засада. Верхом не получится, лентяйка. Придется на телеге. Не чину. не напонимала. А что делать, кто виноват? Махнув рукой, решила снова прикинуться простой смертной и надеяться на то, что ее никто не узнает. Выбора-то, по сути, нет. Нищему собраться только подпоясаться. Уже на утро Ивер и Йорган, усадив Нинус Айрис в наполненную сеном повозку, отправились в столицу острова. Ивер верхом, при оружии, брат его правил повозкой. Женщины дремали. Заодно бы к мэру зайти, — подумывала, трясясь на выбоенных Нина. Как будет налог-то собираться нынче? И вообще перекинуться бы парой слов о перспективах, так сказать, развития отдельно взятого острова в свете последних решений партии и правительства. О том, что ей хотелось снова увидеть красавчика Шона Коннери, — Попаданка не признавалась даже в мыслях. Дорога до нюк на этот раз показалась короче, а сам город многолюднее. Уже в ближайшем пригороде поражало количество телег с мешками, живностью и людьми, двигающимися куда-то внутрь местной столицы. Интересно, с чего такой ажиотаж? Может, есть распоряжение о сдаче налога самостоятельно? А почему мужики не в курсе? Заволновалась Нина. «Госпожа, давайте в ближайшем трактире остановимся, оставим повозку у коней, а сами пойдем пешком», предложил Ивер, и Нина согласилась. Далее разделились. Женщина под охраной Ивера двинулись в торговые лавки в центре, а Йорган отправился за канцелярией и в кузню, чтобы оставить заказ на крючки и спицы. Деревянные образцы сделал Матиас. Ну и какие-то хозяйственные мелочи мужские, заодно потолкаться среди народа, новости послушать, сплетни полезные, договорились встретиться у ратуши часа через три. Первым делом надо было обменять банковские билеты на монеты, что Ивер предложил сделать по совету трактирщика, у местного ростовщика, пользующегося признанием горожан мол, меняет любую сумму за 2% комиссии, в отличие от мэрии, где деньги есть не всегда. Денег было жалко, но чего уж. Посетив несколько галантерейных лавок, Нина с Айрис набрали грубоватой немаркой шерсти в клетку и однотонной, рулон тонкого сукна и несколько кусков остатков, толстого, плотного беленого полотна на нижней рубашке и разноцветных, но опять же, Разномерных кусков по дешёвке. ниток, дешевого мыла, типа хозяйственного. Потратились также на сапожки, чуни из овчины для спальни, несколько мешочков специй, соли, сахарную голову дорого, бочонок меда этого года из-за сахаренного, прошлого, дешево, а для варенья или каши пойдет. Бочонок оливкового масла зима долгая, когда еще приедут? Пакет сладостей для мальчишек, и, случайно, бутылочку аквавиты. И Веру глядел, а Нина схватила пригодится. Устали, подходя к ратуше. Покупки на хранение оставили в последней лавке за несколько мелких монет, так что Нина уже не хотела ни видеть мэра, ни говорить о серьезных вещах, мечтая встретить Йоргана и поесть. Но кто бы ее спрашивал?